Глава двадцать пятая. «Я подумала, я не вернусь». «Рита, ну прекрати, не будь ребёнком. Даже о приговорённом к смерти даёт последний шанс». Сергей мне в глаза заглядывает, так проникновенно, что орать хочется. «Чёрт, но ну неужели же я такая дура?» «Да, наверное. Ломать устоявшуюся очень трудно. Проще бы было вернуться, наслаждаясь втихаря своей местью глупой». «Да, блин!» «Она не глупая была, она была офигенная». И Серёжа проигрывает в сравнении с чёртовым хмырём по всем статьям. «Я бы вернулась, если бы не поняла». «Я не ребёнок, Серёжа, давно не ребёнок, 19 лет уже как. Я стала не ребёнком сразу, как вышла за тебя замуж. Девчонки на дискотеках бегали, а я гладила твои рубашки, нянчила твоего ребёнка, поддерживала тебя, квартиру продала родительскую». Для того, чтобы ты мог бизнес развивать, я никогда в тебе не сомневалась, ни разу в жизни. А теперь я не смогу жить с тобой. Ты будешь задерживаться, а я буду думать, что ты сейчас трахаешь кого-нибудь, не пойми где. Ты будешь приходить вовремя, а я буду искать следы твоей измены на тебе. Это не жизнь, и цветы эти, я их ненавижу, Серёжа. И ещё, я тебе... Рита, блин, ну ты же понимаешь... Как мне сейчас нужно, чтобы ты рядом была? У Губера приём сегодня. Я должен быть женой. Я к этой грёбаной карьере шёл столько времени. Это важно. Нет, я тебе не доверяю. Вдруг ты опять решишь меня изнасиловать? Я почти хнычу. Он там точно будет на приёме. Мой мститель, у которого я трусы спёрла. И к щекам сразу приливает вся кровь. И дышать нечем становится. Чёрт. А почему нет? «Ну почему?» «Соню свою возьми, она же теперь твоя семья. Ну и развлеки девчонку, и заодно познакомишь ее с нужными людьми, высший свет ведешь. Что смотришь? Боишься? Что тебе там жопу напорят? Да пошел ты, Сережа!» «Рита, ну что ты самодурствуешь?» «Я хорошо моего мужа знаю, он сейчас растерян в ярости. Это дурацкая смесь эмоций, он же всю жизнь вот такой». Решительный, только с теми, кто слабее. Страшно, когда шоры с глаз спадают поздно. Мне сорок. Ну какое будущее может у меня быть уже? Одиночество. Дочь выросла, мужа нет. У подруг своей жизни. А чего? Сходи, развейся. Валька, блин, какого черта она-то лезет? Видишь, как Сережа просит? Нарядись, покрасившая. Там ведь поди. Еще одно слово, и я тебя... Шиплю я. Вот ведь поганка, вот ведь. А почему бы и нет? Но ведь и девчонки же едут сюда. Ты говорила, что у Кати... Ой, ну подождём мы с девчонками. Делов-то в нарды порубимся. Вон, картишки раскинем. а У меня есть платье красивое. Тебе очень пойдёт. У него перед весь до горла закрыт, а на спине вырез до попы. И такие красивые цепочки со стразиками, типа шнуровки, Только под него нельзя трусы надевать, ну Хорошо, я пойду на приём. Выдыхаю я. В глазах Сергея вспыхивают торжествующие искры. Но не ради тебя, понял? Просто у нас будет возможность обсудить развод. Я тебе развод не дам. Кривит губы мой, почти уже бывший муж. Рита, не глупи, у нас просто кризис с тобой. Ребёнок от другой бабы у вас, а не кризис. А развод ты ей не дашь, потому что... — Рот закрой! — рявкнул Серёжа. — Боже, что с ним? У него аж испарина над губой появилась. Я тебя предупреждал, что сделаю с твоей практикой, если будешь лезть и внушать моей жене всякие глупости. — Эй, серенький, не волчок ты, а козлик. — Рита, я лично буду вести процесс, клянусь, мы тебя высосем. — хмыкнула Валька напоролась на мой взгляд и исчезла в прихожей. «Рита, за мной. Ты должна блистать сегодня, а мы с девчонками тебя тут подождём». Мы вышли из подъезда через час. Платье село идеально. Сверху я накинула палантин. Шикарный, в пиливчатых птицах, ручной вышивке. Как я себя чувствовала, как золушка, отправляющаяся на бал в сопровождении злого фея. Я нервничаю, аж подрагиваю. «Ты прекрасна!» — прошептал Райков. «Рита, я тебя не отпущу. Слишком многое меня держит возле тебя. Ты же моя...» «Нет». Я улыбаюсь и тут же, споткнувшись, начинаю падать. Сергей успевает меня подхватить. Его прикосновения мне неприятны, мне вызывают дрожи больше и предвкушения. Он не мой больше. «Я больше не твоя, Серёжа. Я тебе...» «Неуклюжая, как всегда», — хмыкает муж. Ему не интересно что я говорю. Он снова думает только о том, что важно для него. «Ритка, ты же просто меня решила поучить, я всё осознал. И, конечно, ребёнок чужой тебе не нужен. Я его не брошу. Всё-таки я порядочный мужик. Но и не признаю, зачем нам нужны главняки. И я тебе клянусь, что это было впервые и в последний раз». Он снова врёт. Он радовался сыну. Он позволил этой беременности продолжиться. Он просто... просто лишний раз меня носом в мою неполноценность. Мальчику нужен отец. Я дёргаюсь, когда Сергей подсаживает меня в машину, проводит ладонью по ягодице, обтянутой тонкой тканью. Он на меня заявляет права, метит, как кобель суку. Чёрт, мне противно. А мне нужна ты, моя жена. Я семьянин. «Серёжа, нет у нас с тобой больше семьи?» «Боже, мне истерика, что ли?» Горло рвёт хохот, который я сдерживаю колоссальным усилием воли. Он захлопывает дверцу, обходит машину. Новую купил. Всё правильно. Трудно было бы объяснить окружающим топор в капоте. Сергей очень зависит от мнения окружающих. Пришлось бы объясняться. А для его карьеры это убийственно. «Ты слышал меня?» Он молча поворачивает ключ в замке зажигания. «Я тебя изменила. Слышишь? Изменила. И мне это понравилось. Мне понравилось. Понял ты?» Он молчит. Он знает все. Он... Он... Щеку обжигает пощечина. Такая звонкая. Не больно. Но из глаз брыжут слезы. И он везет меня туда, где будет мой случайный любовник. Он знает все. И где, и с кем. Ему сразу же доложили. Город маленький, вокруг полно наушников, и он везёт меня туда, где будет мой случайный любовник. Ему не я нужна. Ему нужна видимость благополучия. Сегодня ты мне поможешь подписать грёбаный договор. Он совсем спокойно разговаривает, без эмоций. А потом мы всё забудем, простим друг друга и снова будем жить с семьёй. Или я тебя уничтожу. Поверь, у меня есть для этого все возможности. Ты даже не представляешь, насколько я могу твоей судьбой распоряжаться. То есть ты сегодня меня продаёшь за завод? Я хихикаю по-дурацки. Сейчас его угрозы меня пугают. Слишком уж он уверен. Ну что ты, детка, я же тебя люблю. Ты моя любимая жёнушка и просто умничка. Теперь этот чёрт точно подпишет все документы.